Дверь в огне Когда ты, продрогший, ослабевший и полураздетый, только-только шагнул в чужой мир, ты согласен сделать все, что тебе скажут. Мы обернулись, перед нами стоял худой, побитый жизнью старик, очень похожий на пугало, если не считать клочковатой белой бороды и копья в руках. Он был одет в серое пальто сродни шинели и сандалии из веревок и резины. А в спутанных белых волосах торчала яркая перышко он крякнул направив на меня кончик копья я подняла дрожащие руки прошу вас сэр мы просто пытаемся начала я мне даже не пришлось притворяться голос и так звучал жалобные и испуганно впрочем впечатление было несколько испорчено когда бата ще тинился и начал глухо рычать как мотор на холостом ходу в а джейн достала револьвер мистера лука и прицелилась прямо в грудь старика его взгляд скользнул к орудию а потом посуровив снова ко мне вперед мисс но готов поспорить я успею выпустить этой девочке кишки раньше чем истеку кровью а вы готовы рискнуть на мгновение все застыли и я успела подумать как неприятно будет если мне выпустят внутренность ржавым самодельным копьем и обругать отца за недальновидность потом сэмюэль вдруг шагнул и заслонил меня собой он слегка подался вперед так что кончик копья коснулся его рубашке сэр в этом нет никакой необходимости клянусь мы не желаем вам зла сэмюэль резким жестом показал джейн чтобы та опустила оружие но та не пошевелилась мы просто ищем место где можно будет спрятаться на какое то время мы не хотели никому мешать старик продолжал смотреть на нас с подозрением прищурив глаза напоминавшие два влажно блестящих камешка спряанные в складках век сэмюэль облизнул губы и предпринял вторую попытку давайте начнем сначала хорошо я сэмюэль запия из продуктовой лавки семьи запия в вермонте это мистер синбад более известный как бат мисс джейна риму которая не сомневаюсь сейчас же опустит оружие и мисс январи сколер нам сообщили что это подходящее место сколер выплюнул старик склонив подбородок чтобы посмотреть на меня я выглянула из за плеча сэмюэля и кивнула так ты дочка джулия она значит услышав имя отца я почувствовала как по коже бегут мурашки и снова кивнула а вот черт острье резко опустилось в землю старик принял непринужденную позу опершись на копье и поковырял ногтем в кривых зубах окидывая нас дружелюбным взглядом прости что напугал деточка виноват но что поделать сторожу положено охранять вход лучше перестараться чем не доглядеть и дети ка все за мной мы вас покормим чем нибудь горячим и устроим на ночлег если только он махнул рукой в сторону узловватого старого дерева у нас за спиной в корнях которого пряталась узенькая дверь никто не планирует ворваться сюда вслед за вами мы с эмюэлем пораженно уставились на него а джейн задумчиво хмыкнуло прямо сейчас не думаю револьвер уже исчез в ее туго завязанном кульке а рычание бады превратилась в прерывистые ворчание он едва заметно вильнул хвостом не столько проявляя дружелюбие сколько заявляя об окончании активных военных действий ну тогда пойдемте если поторопимся успеем к ужину старик повернулся к заходящему солнцу наклонился поднял лежавшие на траве ржавый велосипед и фальшиво насвистывая покател его по узкой тропе мы все переглянулись как бы говоря друг другу какого черта и ну он хотя бы больше не пытается нас убить и пошли за ним мы шагали по равнении и теплые красные лучи с заходящего солнца ласкали наши щеки и прогоняли пронизавшие кости холод атлантики старик кто насвистывал то болтал не обращая внимания на наше усталое тревожное молчание так мы узнали что его зовут джон соломон айерс для друзей просто сол а родился он в округе полк теннеси в тысяча восемьсот сорок седьмом году в шестнадцать лет его зачислили в третий пехотный полк штата теннесси а в семнадцать он дезертировал сообразив что рискует умереть голодным и несчастным сражаясь за какого нибудь богатого хлопкового плантатора для которого солдаты гроша ломанова не стоит его тут же взяли в плен янки и он провел несколько лет в массачусетской тюрьме прежде чем сумел сбежать и отправиться на побережье потом он случайно наткнулся на этот мир где и поселился а вы так и жили здесь один но пока не пришел мой отец это как мне казалось объяснило бы эксцентричность соломона я представила как он в полном одиночестве сидит на корточках в землянке насвистывая себе под нос а местные жители его сторонятся кстати а где же местные вдруг они с минуты на минуту налетят на нас шумной ордой я бросила взгляд на голый горизонт но не увидела ничего опасного только невысокие холмы и кучку скал песочного цвета вдалеке соломон издал смешок боже нет аркадия так мы теперь называем это место кто знает как оно называлось раньше теперь уже разрастается в приличный город хотя не то чтобы нам самим доводилось видеть много приличных городов мы их почти пришли никто не ответил но на лице джейн отразился глубокий скепсис кучка скал все росла по мере нашего приближения превращаясь в огромные валуны которые оказались привалены друг к другу под странными углами несколько птиц то ли орлов то ли ястребов того же мерцающего золотого окраса что и перышка в волосах сола недоверчиво наблюдали за нами прямостившись на вершинах скал когда мы подошли совсем близко они сорвались со своих мест и буквально растворились в небе видимо зрение обмауло меня в лучах тающего света соломон привел на скращилине между двух самых крупных скал которые образовывали тенистый туннель прикрытые странные мерцающие завесой только оказавшись прямо перед ней я поняла что она сделана не из ткани а из десятков золотых перьев связанных вместе и покачивающихся как китайские колокольчики сквозь них было видно что находится на другой стороне скал пустые холмы бесконечное море трав и последние розоватые отсветы солнца никаких тайных городов сломон прислонил велосипед к камням и скрестил руки на груди уставившись на перья и будто дожидаясь чего то бад нетерпеливо заскулил извините мистер райерс начала я можно просто сол рассеянно отмахнулся он ладно «Э-э-э, <связывая> извините, Сол, что вы...» Но прежде чем я успела придумать, как бы повежливее спросить, действительно ли он сумасшедший, который проводит свободное время завязанием занавесок из перьев, или мы все-таки куда-то придем, раздались шаги. Они доносились из-за занавеси, но я не видела ничего, кроме камней и пыльной земли, пока чья-то широкая рука не отодвинула перья. Перед нами, словно из ниоткуда, возникла невысокая женщина с черным цилиндром на голове. Прищурившись, она скрестила руки на груди. У Джейн вырвалось несколько незнакомых мне, но явно невежливых слов. Женщина оказалась полненькой, с коричневатой кожей и проседью в волосах. Одежда у нее была такая же разномастная, как у Соломона. Фрак с серебряными пуговицами, штаны из мешковины и какой-то странный, расшитый бусинами воротничок. Однако выглядела она почему-то не комично, а даже солидно. Она окинула нас всех по очереди недовольным взглядом из-под тяжелых век. «Гости, Сол!» Слово «гости» женщина произнесла так, будто сказала «блохи» или «инфлюенца». Соломон галантно раскланился. позвольте представить вам нашу достопочтенную предводительницу не рычия дорогая ты же знаешь что так и есть мисс молли нептун молли помнишь того чернокожего с татуировками джулиан сколер его звали заходил к нам несколько лет назад говорил про дочь он развернул ладони в мою сторону как рыбак показывающий свой улов а вот и она пришла наконец такое объяснение лишь немного успокоило молли нептун ясно остальные джейн вздернула подбородок мы ее спутники наша задача оберегать ее и защищать спутники это с напоминает распростертое объятия объятия друзей которые готовы вместе отправиться на битву с драконом или в путешествие обреченное на провал которые в полночь дают друг другу клятвы на крови я сглотнулась сдерживая желание благодарны повиснуть у джейн на шее молли облизнула зубы не похожеже чтобы вы в этом преуспели заметила она девчонка на три четверти утопленница полу голая и все избиа джейн сжала зубы а я постаралась пониже натянуть рукав рубашке с эмюэля чтобы спрятать посеевшую повязку на запястье женщина вздохнула ладно не бывало еще чтобы молли нептун не сдержала обещания насмешливо важным жестом она отодвинула завесу вид открыввшийся за камнями скучный треугольник неба и трав исчез сменившись какими-то хаотичными фигурами я поднырнула под руку молли и шагнула в короткий туннель прищурившись чтобы взгляд как следует сфокусировался лестницы на крутых склонах соломенные крыши стены из глиняных кирпичей отдаленный гул голосов город я вышла на площадку из песчаника приоткрыв рот от удивления Пустые холмы вдруг оказались беспорядочно застроены домами, целыми улицами. Казалось, некий ребенок-великан разбросал по долине свои кубики, а потом ушел куда-то, позабыв о них. Все здесь, узкие дороги, стены, низенькие дома и храмы с округлым куполом, было выстроено из желтой глины и сухой травы. Город сиял в сумерках, будто золотой. настоящая льдорадо, спрятанная у берегов Мэна. Вот только было во всем этом зрелище что-то мертвое, как будто передо мной раскинулся не живой город, а его высохший скелет. На склонах виднелись осыпавшиеся кирпичи и осевшие дома, окруженные статуями женщин с орлиными головами и крылатых мужчин. Кое-где на гнилых соломенных крышах выросли узловатые деревья, а через трещины на дорогах пробивались пучки травы. Фонтаны пересохли. Руины, но не пустые. Дети, смеясь и крича, катили по переулку резиновую шину. Бельевые веревки, похожие на телеграфные провода, зигзагами пересекали улицы от окна к окну. Над площадью повис маслянистый дым от готовки. «Добро пожаловать в Аркадию, мисс Сколлер!» молли с несколько самодовольным видом наблюдала за мной я что это за место вы сами все это построили я взволнованным жестом обвела статуи с орлинными головами и ряды глиняных домов сэмюо и джейн вышли из туннеля у нас за спиной с таким же ошеломленным выражением на лицах молли коротко покачала головой мы только нашли над городом разнеслись два удара колокола и она добавила ужин готов пойдемте я поплелась вслед за ней чувствуя себя то ли алисой то ли гуливером то ли бездомной кошкой мою голову переполняли вопросы если город построили не эти люди то кто тогда и куда они делись и почему все одеты будто циркачи или бродяги но в то же время меня окутала тяжелая глухая усталость может дело было в том что новый мир давил на все мои органы чувств или я просто утомилась проплыв полмили через ледяной океан мы влились в людской поток все глазели на нас с любопытством я точно так же глазела на них в ответ еще никогда мне не доводилось видеть настолько разношерстную толпу я невольно вспомнила вокзал в лондоне где побывала в детстве Человеческий зоопарк, как выразился мистер Лок. Здесь я увидела веснущитую ржеволосую женщину в платье канареечного цвета, держащую на руках малыша. Группу смешливых девочек, чьи волосы были замысловато заплетены и уложены вокруг головы. Древнюю чернокожую старуху, которая говорила на странном наречии, состоявшим из щелчков языком. двух мужчин в возрасте которые шли держась за руки сломон заметил мое удивление и усмехнулся беглецы как я и говорил в аркадию время от времени попадают самые разные люди из числа тех кому пришлось пуститься в бега у нас есть несколько индейцев ирландки которые не прижились на хлопковых мельницах цветные ребята из числа тех чьи предки прыгнули за борт когда их везли на аукцион даже пара китайцев через несколько поколений все успевают перемешаться а взять хотя бы мисс молли ее дед был индейским знахарем а мама рабыни из джорджии сбежавшие на север он произнес это с гордостью как будто сам придумал такую необычную смесь значит Вы все не отсюда, не из этого мира. Джейн, шагавшая с другой стороны от соломона, слушала его нахмурившись. За него ответила молли. Когда мой дед впервые нашел это место, здесь не было ничего кроме орлов и костей, ни единой живой души. Еды и воды тоже малы, ноглав здесь не было белых людей. Е ему это как раз подходило. «Но с тех пор сюда успело просочиться немного белых», — театрально прошептал Соломон. Молли, не оглядываясь, отвесила ему подзатыльник, но он увернулся. Непринужденность их движения и говорила о том, что они дружат уже очень давно. «Мы поели на улице, сидя за одним из длинных столов из потертого дерева, которое, сдаётся мне, когда-то могло служить половицами в маяке». мы были настолько поражены и измучены что могли только молча жевать а жители аркадии похоже не спешили нам докучать они болтали и спорили между собой как большое шумное семейство смеясь и передавая друг другу наполненные доверху миски с едой темный хлеб пресный и плотностью напоминающий кирпич печеный батат непоняте мясо на шпашках которые пришлось по душе баду И что-то алкогольные разлитые по банкам из-под консервов, что рискну попробовать только джейн. Небо темнело, ветер становился холоднее, а я все плотнее прижимаалась плечом к сэмюлю не в силах от страницы. Он был таким теплым, таким знакомым в этом чужом мире. Сэмюэль не смотрел на меня, но я заметила, как в уголках его глаз появились складочки. ночевать мы отправились в один из незанятых домов, где легли спать прямо на полу соорудив гнездо и задолжененных одеяло покрывал я лежала глядя на звезды сквозь дыры в кровле рассматривая незнакомые созвездия джейн прошептала я она издала недовольный сонный звук как думаешь долго нам придется оставаться здесь прежде чем общество заботит о нас когда мне можно будет отправиться и искать отца какое то время ответом мне было молчание я думаю что тебе пора спать январь наконец проговорила джейн и еще научиться довольствоваться тем что у тебя есть а что у меня было книга отца и нож из серебряной монетки лежащие в украденные наволочки бад тихо сопящий рядом со мной джейн сэмюь моии собственные ненаписанные слова ждущие своего часа чтобы изменить мир, наверное это перевешивает всёче я лишена матери отца дома наверное этого достаточно я проснулась резко, чувствуя себя морским обитателем выброшенным на берег и засыхающим на солнце, соленым потным и дурно пахнущим. я бы могла усилием воли снова погрузиться в сон но бад приветственно тявкнул и тебе доброе утро песик раздался плавный и низкий голос молли нептун я привстала а вслед за мной и сэмюэль джейн трепыхнулась будто рыбы на песке а потом снова зарылась лицом в одеяло это все пояло соломона которое она вчера пробовала ничего переживет молли перешагнула порог и уилась на пол скрестив ноги наверное она достала две банки со сливами и ломоть твердого хлебаешь жте заодно поговорим о чем молли сняла с головы цилиндр и устремила на меня серьезный взгляд в нашем мире январе не так то просто выжить я не знаю как много рассказал тебя отец как обычно слишком мало мелькнуло у меня в голове «Но это сухие и бесплодные земли. Мы не знаем наверняка, что стало с коренными жителями, но мой дед предположил, что здесь и находилась та самая рассветная страна из наших легенд, и что наши предки поддерживали связи с этим народом. В таком случае не исключено, что их поразили те же болезни и беды, что выпали и нам. Только они, в отличие от нас, не выжили». Она пожала плечами. На самом деле это не имеет значения. Важно лишь то, что все мы должны вносить свой вклад в общее дело, чтобы жизнь не дальше шла своим чередом. Нам нужно определить, каким будет ваш вклад. Я тут же испытала укол сомнения. Чем я могу быть полезна этим суровым и практичным людям? Вести учетные книги? Давать уроки латыни? Но Сэмюль спокойно кивнул. Какая есть работа? самое разное мы носим воду от родника что к северу отсюда выращиваем что получается охотимся на степных крыса оленей сами изготавливаем все что нужно но ну, почти все молли внимательно оглядела нас будто испытывая нашу догадливость мне гадать не хотелось и что же что вы тогда делаете если не можете изготовить сами за молли ответил сэмю он поднял повыше банку со сливами и погладил подушечкой большого пальца надпись на стекле которая гласила баночная мануфактура бола и мыйсона они воруют в его голосе я не услышала никакой тревоги по этому поводу молли мрачно усмехнулась и морщинки вокруг ее глаз стали глубже мы промышляем юноша что то находим что то берем взаймы что то покупаем А иногда и воруем. По-моему, ваш мир столько всего у нас украл, что не грех и нам забрать что-нибудь взамен. Я безуспешно бы пыталась представить, как жители Аркадии спокойно расхаживают по городам штата Мэн, и никто их не замечает, не ловит и не сажает в тюрьму. Но как? Очень осторожно, — сухо отрезала Молли. А если что-то идет не по плану, у нас есть вот это. она сунула два пальца под свой расшитый воротник и извлекла оттуда блестящее золотое перышко вы же видели орлов когда шли сюда каждая такая птица за всю свою жизнь роняет всего одно перо дети каждое утро и каждый вечер ищут их в поле а когда находят хотя бы одно мы собираем весь город и решаем кому оно достанется это самое дорогое что у нас есть молля осторожно погладила край перышка если меня напугают или загонят в угол мне нужно только подуть на это перышко и ты уже не сможешь меня увидеть оно каким то образом обманывает зрение мы не знаем как именно да и какая разница нам известно лишь что для стороннего наблюдателя ты становишься почти невидимым она улыбнулась «Мечта вора! Еще никому не удавалось проследить за нами до маяка!» Джейн, которая с большим трудом приподнялась на одном локте и слушала напряженно щуре покрасневшие глаза, наконец спросила таким голосом, будто всю ночь глотала песок. «Но как тогда вас нашел Джулиан?» «Ну, слухи-то все равно ходят!» Сказки о злокозненных духах, которые живут на побережье, крадут пироги с подоконников и молоко у коров. Джулиан умел ходить по следам историй. Нам повезло, что такие люди, как он, встречаются редко. Что ж, Молли тяжело поднялась, отряхивая враг. Вас троих мы не можем послать на добычу, раз вы преступники в розыске. Мы не... — начал Блэссэмюэль. молли перебила его досадливо отмахнувшись за вами охотятся могущественные люди так ведь богатые влиятельные и упорные мы встревоженно переглянулись значит вы скоро станете преступниками или уже стали а лишних перьев для вас взять негде придется дать вам другую работу это была не пустая угроза в следующую неделю мы провелиработ об бок о бок с жителями аркадии меня как наиболее бесполезного члена нашей компании отправили к детям которых этот факт чрезвычайно позабавил они с каким то унизительным рвением кинулись учить меня свеживать степных крыс и носить воду и с восторгом обнаружили что я справляюсь со всеми задачами медленнее и хуже чем местный девятилетний ребенок не расстраивайся заявила на второе утро темнокожая сероглазая девочка одетая в замызганное кружевное платье и мужские рабочие ботинки я много лет училась правильно держать равновесие когда таскаю ведра проявив недюжинную зрелость и благородство я удержалась от того чтобы столкнуть ведро у нее с головы даже от бада оказалась больше пользы чем от меня когда его лапа зажила и шину сняли Он стал ходить на охоту с Джейн и другими. Они засветло отправлялись в степь с разномастным оружием и ловушками в руках, а возвращались с пушистыми тушками на плечах. Джейн не улыбалась, но двигалась с легкой грацией хищницы, чего я никогда за ней не замечала в стенах особняка Лока. Может, именно так она выглядела, когда рыскала по лесам своего утраченного мира, охотясь вместе с женщинами-леопардами, неужели ее дверь закрылась навсегда или может я и впрямь могла бы открыть ее если бы мне хватило храбрости попытаться сэмюэль казалось находился везде и сразу я видела как он чинит соломенную крышу трудится на кухне склонившись над котлом набивает матрас свежевысушенной травой перекапывает землю в огороде поднимая облака желтые пыли он всегда улыбался и смеялся, а глаза его светились как будто все это было каким то веселым приключением. мне подумалось что сэмюэль сказал правду лавочник из него бы не вышел ты б смог стать счастливым здесь по настоящему счастливым спросила я на четвертый или пятый вечер время после ужина тяось медленно наевшись все отдыхали хабат с довольным видом хрустел косточками степных крыс сэмюэль пожал плечами возможно при определенных условиях при каких он ответил не сразу вместо этого устремив на меня спокойный и серьезный взгляд от которого у меня под ребрами все сжалось а ты могла бы стать здесь счастливой я тоже пожала плечами отводя взгляд немного помолчав я подсел к я амюрой сероглазой девочке и уговорила ее заплести мне волосы ее пальцы начали перебирать мои пряди и под этими гипнотическими движениями я притихла задумавшись смогла бы я быть по настоящему счастлива так и не узнав что стало с отцом так и не увидев моря начертанова и архивы города нин позволив обществу и дальше плести интриги и строить козни, закрывая двери. С другой стороны, а что я могла сделать? я была из гнанницей, беглянкой, как и все здешние жители, молодой, слабой и незакалленной. Такие девушки как я не сопротивляются неумолимой судьбе. Они не открывают охоту на злодеев и не попадают в приключение. Они прячутся, выживают, и находят счастье там, где могут. В конце улицы раздался топот чьих-то ног, и пальцы Яа замерли у меня в волосах. Непринужденная болтовня стихла. На площадь вбежал мальчик. Он тяжело дышал, его глаза были широко раскрыты. Молли Нептун встала. — Что-то случилось, Аарон? Ее голос звучал мягко, но плечи напряглись мальчик согнулся пополам пытаясь отдышаться и егопучив глаза там там у дерева какая то старушка плачет говорит вслед за ней через дверь прошел какой то человек сейчас его нигде нет страх забил мне горло как вата нас нашли но мальчик пытался сказать что то еще глядя в глаза молли и беззвучно шевеля губами что еще он сглотнул сол мисс ему перерезали горло он мертв